Глава 13. Со времен учреждения моего поста я 17-й начальник стражи города. Не сомневаюсь, что первый из 17, который идет со своим подчиненным в цирюльный ряд избавить означенного подчиненного от боли. Не думаю, что кто-нибудь удивится: Я отступник, я все делаю по-своему. Проблема у Флесса серьезная. Я выяснил, что Нинна и не просто приболела. Ребёнок серьезно отравился. Или случайно, или кто-то захотел до отца дотянуться. С этим мы еще разберемся. Да. До меня, к счастью, дотянуться могут только свои, притом только через мать. Пока мой помощник был в отъезде, его жена Аине дважды меняла целителей. Два раза девочке становилось получше. На полчаса, чтобы жулики успели получить расчет и сбежать. На третий раз Флес вернулся вовремя, пинками выгнал очередного шарлатана из дома, а потом успокоил рыдающую жену. Пришел в канцелярию, выбил жалование за полгода вперед, занял у меня еще примерно столько же и пригласил таки кланового мага. Слава астралисту! Нина пошла на поправку, но мой друг остался без денег. И как назло, буквально на следующее утро после облавы один из вампирских клыков — Давняя его проблема задал ему такого жару, что флес ходил зеленый, словно труп, и молча терпел, пока я не грохнул кулаком по столу, вызвав неудовольствие спящей среди папок с документами тишины. Теперь вместе едем в цирюльный ряд, лечить самого флеса. К самым главным мошенникам этой части рынка — базарным зубодерам. Какой-нибудь мудрец подумает, нарочно эльф-начальник гуляет с вампиром подчиненным, чтобы показать, между двумя самыми сильными кланами города вражды нет. Пусть думает, я не против. Экипаж въезжает в цирюльный ряд. В притоне мошенников шумно, как в таверне, только драки нет. э э, -э есть! Овощи и полезные травы на огороде. Собственность хозяина, кто бы спорил. Но на то мы и огородники. В смысле, бабуля Му, огородница, каких поискать? У нас корзина с ценными сорняками, вполне годными для обмена на что-то съедобное, но не растительное. Травка, с которой самая острая еда войдет в желудок без вреда. Листья, чтобы поживать и не заснуть. И десяток листиков той самой коварной морозцы, взятой по моей инициативе. Хотя кому ее продать, никто не сообразил пока. «Вот придумала тоже!» — тихонько ворчала бабушка Му, бодро ковыляя рядом со мной и ревниво косясь на корзинку. «Лучше б еще зернышек кустика надрали у забора-то. Он много воды любит, а здешний-то олухи вечно лишнее ведро ленится плеснуть. Как же сорняк!» «Так острый-то кустик, он в самой гуще и любит расти!» Тфу! Ну зачем тебе эта дрянь?» «Посмотрим, посмотрим», — вздохнула я и подумала, что интуиция меня еще никогда не подводила. Вот и сейчас буду ей доверять. Зерен этих перечных мы и так набрали полкорзины. Все кусты под забором ободрали. Там больше и не осталось. «Вот дурна-то девка! Никакой чуйки на травы!» вздохнула бабушка Му. «А за отхожим местом посмотреть? Ишь, белые ручки не позволяют! Да ладно, не чистокровка, и то хлеб!» а то я уж испугалась тогда. А так-то выучишься, коли жить захочешь». Я мысленно представила себе свою дальнейшую жизнь на грядке и содрогнулась. Ну нет. Я не я буду, если не осмотрюсь как следует и не найду применения своим навыкам. Зря я, что ли, столько лет училась, а потом стаж нарабатывала. Как у здешних обитателей с зубами? Правда, у них тут магия. Вполне возможно, им стоит только волшебной палочкой ткнуть, и любая зубная боль пройдет. И клык новый вырастет, и резец заточится. Тогда беда. придется осваивать ботанику. — Ты головой-то по сторонам не верти! Словно коза на огород впервые попала. Не знает, какую ботву первой объесть. Дернула меня за локоть бабушка. — Под ноги больше смотри! Правильные девки так не глазеют! Открыто-то! «Вспомнила бабка, как девкой была», — хихикнула я. «Я уже взрослая тетенька бабуль но молотку никак не тяну. А по сторонам любопытного много и нового». «Ну, на самом деле базар, он и есть базар. В основном продают всякое съестное, а ремесленные ряды, они отдельно, по периметру площади. В правом углу дымят и куют, в левом дымят и варят». В третьем закуте тоже дым коромыслом. Но чем там народ занимается, я не поняла. Бабушка утащила меня к мясным рядам. Нам по карману нынче только мелкие печушки, чуть крупнее голубя. Вот в уплату за двух этих пернатых вся трава из корзины и ушла. Одна морозца осталась, на радость бабушки. Такой повод поворчать. Краеугольный камень, или, как пафосно его называл Иги, «камень свободы», торчал посреди рынка черным столбом. Больше всего он был похож на банкомат переросток. Даже прорезь для денежки была и небольшая ниша, куда надо засунуть руку, чтобы получить первый листочек на запястье. Красивая, кстати, татуировка. Когда листиков станет 12, они обовьют руку браслетом, дающим право на разные привилегии, например, заседать в городском совете. Но все 12 листиков мало кто получает, потому что каждый последующий взнос больше предыдущего. Соответственно, полное гражданство стоит очень дорого и доступно только богатым или клановым из элиты. Нам трех-четырех листиков хватит. Лицензию на самостоятельную трудовую деятельность получить, право аренды земли и домов, право купить ту землю и дома, если деньги есть, и достаточно. Отойдя от краеугольного камня, мы неторопливо почапали через рынок в сторону дома. Я воспользовалась случаем и опять глазела по сторонам, стараясь понять, что кругом за люди, то есть не люди. Что они делают, чем живут, какие у них радости, огорчения. В целом-то даже разнообразные расы примелькались через полчаса максимум, так что я перестала засматриваться на здоровенных клыкастых орков. Вот бы попробовать сделать такие протезы и низкорослых бородатых гномов. А вот их занятия были мне ужасно интересны. «Ишь, паразиты! Уже дело свое страшное затеяли глянуть боязно!» Пробухтела мне под локоток бабушка Му, дёргая в сторону от одного из боковых рядов. Но тут я уперлась, как та самая коза, всеми копытами в землю, потому что... «Неужели?» добыть да не может! Правда?» «А, проклятый криворук! Не тот зуб выдернул! Убью, гадёныш бородатый!» «Лил, дурында ты длинная! Пошли!» Бабушка Муши пела не хуже рассерженной кошки, пытаясь сдвинуть меня с места. А с другой стороны меня пихал подзуженный старшей родственницы Иги, но без особого энтузиазма. Соответственно, и без особого эффекта. А я стояла столбом, возможно, даже краеугольным, и во все глаза наблюдала шоу на заре стоматологии. Вдоль обшарпанной стены какого-то лабаза стоял кривоватый рядок перевернутых корзин, на которых сидели клиенты. Кому-то из них, нахлобучив на голову горшок, деловито обстригали космы по периметру посудины. Кому-то, обильно намылив физиономию, брили подбородок и щеки. А у самого края здоровенный орк в стильном кожаном костюме, сыпал проклятиями и колотил огромными коваными щипцами по корзине, надетой на голову некому существу, низкорослому и плотненькому. По торчащей из-под плетёной шляпы бороде было понятно, что провинился гном. А из воплей озверевшего клыкача можно было сделать вывод. Данный гном замахнулся на удаление больного зуба, но задачу не осилил и теперь имеет бледный вид. Там, под корзинкой. И в этот момент, с размаху всадив щипцы между переломленными прутьями, орк издал последний яростный рык, после чего вскинул лапу, в которой блеснул маленький кругляш. — А ну-ка, навалы, пнем вас в полено! Плачу золотом тому, кто избавит меня от боли с первого раза, а мошенника разорву на части, мое слово! — Светлые и темные боги! — ахнула бабушка Му, глядя на монетку, как загипнотизированная. Это же месяц наших трудов. Припекло видать болезного. Лилька, дур такая, стой! Куда? Но поздно. Я уже шагнула корку, нашаривая в своей собственной корзинке кувшинчик с водой и заветную морозцу.